Глава вторая. Бургомистр Ван Трикас и советник Никлос рассуждают о городских делах. «Вы думаете?» — спросил бургомистр. «Я так думаю», — ответил, помолчав немного, советник. «Ведь здесь нельзя действовать опрометчиво», — продолжал бургомистр. «Вот уже десять лет...» «Как мы говорим об этом важном деле», — возразил советник Никлос. «И я должен вам признаться, почтеннейший Иван Трикас, что я все еще не могу решиться». «Я понимаю вашу нерешительность», — проговорил, наконец, бургомистр после четвертьчасового раздумия. «Я не только понимаю ее, но и вполне разделяю. Мы поступим благоразумно, если ничего не решим» прежде чем не ознакомимся основательно с этим вопросом. «Нет сомнения», — ответил Никлос, — «что должность частного комиссара для такого мирного города, как Кикендон, совершенно не нужна». «Наш предшественник», — отвечал торжественно ван Трикас, — «никогда не говорил, никогда не осмелился бы сказать, что такая-то вещь, вне сомнения». «Всякое утверждение может подвергнуться неприятным возражениям». Советник наклонил голову в знак согласия и в продолжение получаса был погружен в раздумье. По прошествии этого времени, в течение которого ни один из них не шевельнул даже пальцем, Никлос спросил Вантрикаса: не являлось ли у его предшественника двадцать лет назад Мысль об упразднении места частного комиссара, обходившегося городу Кикендону, в 1375 франков и несколько сантимов в год. — Да, конечно, — отвечал бургомистр, медленно поднося руку к своему безмятежно ясному лбу, — конечно, но этот достойный человек умер не дерзнув принять окончательного решения как относительно возбужденного нами вопроса, так и относительно какой бы то ни было административной меры. Он был мудр. Почему же и мне не следовать его примеру? Советник Никлос не был в состоянии выставить какой-либо довод, могущий опровергнуть мнение бургомистра. Человек который умирает, никогда ни на что не решившись в своей жизни, заметил с важностью Ван Трикас, близок к достижению совершенства в этом мире. Проговорив это, бургомистр нажал пальцем кнопку звонка. Раздался какой-то заглушенный звук, похожий на тихий вздох. Тотчас же послышались легкие шаги, еле касавшиеся пола. Небольшой шум произвела бы мышь, пробежав шурша по материи. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла молодая девушка с двумя длинными белокурыми косами. Это была Сюзель Вантрикас, единственная дочь бургомистра. Подав отцу уже набитую трубку и маленький кожаный мешочек, она также бесшумно скрылась, как и вошла. Уважаемый бургомистр зажег свою гигантскую трубку и вскоре, весь окутанный синеватым дымом, исчез из глаз советника Никлоса, погруженного в глубочайшее размышление. Комната, в которой происходило совещание этих двух почтенных администраторов города Кикендона, была обширным кабинетом со стенами из темного резного дуба. Против высокого окна с размалеванными стеклами, смягчавшими яркость солнечных лучей, находился камин необыкновенных размеров. Он занимал всю стену и мог бы, казалось, вместить целого быка и громадное дерево для его поджаривания. Над камином висел портрет какого-то господина, якобы работы Хемлинга, долженствовавшего изображать одного из предков Ван Трикаса, генеалогия которого доходит до XIV века, то есть до этой эпохи, когда гюиды Пьер и фламанцы воевали с Рудольфом Габсбургским. Дом бургомистра считался одним из самых приятных в Кикендоне. Построенный во фламандском вкусе, живописно с прихотями и неожиданностями, присущими готической архитектуре, он мог считаться одним из замечательнейших зданий города. В нем царила удивительная тишина, не уступавшая самому строгому монастырю или приюту для глухонемых. Никогда не было слышно ни малейшего шума, Люди не ходили, а скользили, не разговаривали, а шептались. Между тем в доме жили и женщины. Жена бургомистра, госпожа Бригита Ван Трикас, дочь Сюзель Ван Трикас и служанка Лота Женшей. Надо еще упомянуть о сестре бургомистра, тетке Германсе, старой деве, откликающейся также на имя Тата Неманс, данная ей сюзелью в ее младенческие годы. И, несмотря на возможность ссор, болтовни, возгласов, в доме бургомистра было тихо, как в пустыне. Самому бургомистру было лет пятьдесят, он был не толст, Ни худ, ни высок, ни низок, ни стар, ни молод, ни румян, ни бледен, ни весел, ни грустен, ни доволен, ни недоволен, ни энергичен, ни слабохарактерен, ни горд, ни принижен, ни добр, ни зол, ни щедр, ни скуп, ни храбр, ни труслив, ни много, ни мало, ни квит, ни мис. Человек, соблюдающий во всем умеренность. Но по медлительности его движений, по его немного отвисшей нижней челюсти, по его почти неподвижным векам, по его гладкому желтому лбу без единой морщины, по его неразвитым мускулам физиономист угадал бы в нем олицетворенную флегму. Никогда ни гнев, ни страсть не заставили его сердце биться сильнее обыкновенного – Никогда лицо его не покрывалось краской. Выражение его глаз никогда не изменялось, что бы кругом не происходило. Одежда его была не широка, ни узка и никогда не изнашивалась. Ноги его были всегда обуты в широкие, четырехугольные башмаки с тройной подошвой и большими стальными пряжками. Башмаки эти были удивительной прочности и приводили в отчаяние его сапожника. Его широкой шляпе, относящейся к той эпохе, когда Фландрия была отделена от Голландии, можно было насчитать лет сорок. Но что же вы хотите? Что более всего изнашивает душу, тело, а с ним вместе и одежду — Так это страсти. А ведь почтенный бургомистр, вечно невозмутимый, апатичный, не имел ровно никаких страстей. Благодаря всем этим качествам он вполне подходил для управления Кикенденом и его мирными обитателями. Действительно, город был так же тих, как и дом в Антрикаса в котором бургомистр надеялся дожить до преклонных лет, пережить добрейшую свою супругу Бригиту Вантрикас, трикас которая и в могиле не найдет большего спокойствия, чем то, которым она пользовалась на земле в продолжении 60 лет. Это требует маленького объяснения. Собственно, семейство Вантрикас могло бы прекрасно называться семейством Жанно, последующей следующей причине. Всем, конечно, известно, что нож этого почтенного господина знаменит не менее его самого и также неизносим, как и он, благодаря одной беспрерывной манипуляции, состоящей то в замене нового лезвия, то новые ручки, и так до бесконечности. Такого рода операция существовала в семействе вантрикасов с незапамятных времен и сама природа, казалось, относилась к этому удивительно благосклонно. С 1340 года, неизменно, каждый вантрекас, Авдовев вступал в брак с новой ван Трикас гораздо моложе себя, которая, Авдовев в свою очередь, выходила замуж за более юного вантрекаса, который, Авдовев и так далее, без конца. Каждый из них умирал в свое время с правильностью механизма. Таким образом, почтенная госпожа Бригита Ван Трикас, будучи уже за вторым мужем, должна была переселиться в иной мир ранее своего супруга, чтобы он мог жениться на новый Ван -Трикас, на что новый бургомистр вполне рассчитывал, так как вовсе не желал изменять традиции своей фамилии. Таков был этот дом, безмолвный и невозмутимый, в котором двери не скрипели, стекла в окнах не звенели, полы не трещали, печи не пыхтели, флюгера не пищали, мебель не рассыхалась, замки не бренчали, и сами обитатели не производили больше шума, чем их тени.